Петербург. Дом Бестужева-Рюмина. Бестужев-Рюмин и Тихон. Ваш сиятельство. Ваше сиятельство, Алексей Петрович. Чего орешь, тишка, пожар что ли? Хуже, батюшка Алексей Петрович, куда хуже? Государня императрица кончается. Как так? Толком, толком, говорят, кого Прознал. От Василия Чулкова. Петру Ивановичу Шувалову сказывал. А камер-локей Родион Иванович на подслухе у дверей стоял, все до словечка слышал. Чулков это точно. Так приключилось-то что? Встала госпожаня из-за стола обеденного, очень навесела сегодня была, говорить много изволила, смеялась да распуку, будто в былые годы. Придворные только дивовались, откуда веселье такое взялося? Графини Мавра Егорна даже спросить осмелилась, мол, радостно на вас, ваше величество, глядеть, не неначе известие какое доброе получили. А государь опять в смех. Много, мол, ты, Мавро, в жизни моей понимаешь, у меня завсегда, говорит, так было, сейчас слезы, сейчас смех. На дыванном Иванучем шутить изволили про занятия его учёные, мол, окромя опыта своих свету белого не видит. Ему Ломоносов Михаила, любой девки краши отшутил, значит. Дальше что было? Вот я и говорю, встала из-за стола та. На руку Ивана Ивановича оперлась, да и покатилась, как покатилась. Без памяти. Сначала личико -то все задергалось. головка ходуном заходила, ручками так дивно взмахнула, словно лететь собралась. Да на спину и упади. Иван Иванович поддержать не успел. Так что в лед государю Кирилла Григорьевича Разумовскому и да салтыков младший подхватили без памяти это как тогда, что из царского в петербург ехать собиралась видать что так Чулков тут подбежал камерлакеи на руках в опочивальню снесли бывал уже так Это у неё от отца он так-то в припадках бился батюшка мне сказывал не раз видал бог милостив обойдётся Да не бывало так, то Алексей Петрович, что то и беда, что не бывало. Теми разами обомрет, пена изо рта пойдет, а через четверть часика поуспокоится и заснет. Проснется, так и припадка своего не помнит. А тут сон-то и не пришел. да ведь лицом вся посинела, хрипит, слюна идет, а сама без памяти Пять часов без памяти лежала. Лекаря надежду потеряли в чувство привесть. Так провели же привез привели, только говорить она не может. И так бывало не в первый раз. Да послушай меня, батюшка, Богом прошу, не до шуток теперь. Такие шутки? Так вот, говорить от слабости государыня не может, а знакоми Велела Романа Ларионовича Воронцову позвать. Понять долго не могли, кто нужен ей. Воронцова Романа потребовала, лекарям же выйти вон велела, мол, разговор у нее тайный будет. И чтоб скорее, иначе не успеть, может. Сама окончить и подумала, поверить не могу. Только с Романом у нее и впрямь один толк, наследники. Вот тот Tatiano, Алексей Петрович, ваше сиятельство, я подобно вам так подумал. А от Романа дождешься совета. По его мыслям наследник хорош. Нет, нет, батюшка, Роман-то как увидал, что государь не совсем плоха под каким-никаким претекстом из апочевальни вроде ненадолго отлучился, а там в карету и давай бог ноги. В ответе ни перед кем не хочет быть хитрая бессие. Да и то сказать, какой там совет. С ним поговорит, все выведает, а другому по выдаст. Вот и крутись потом, как знаешь. Ладно, а после отхода то его как? Да все хуже и хуже. Снова государыня об испаметила. Ликаря с Иваном Ивановичем совет держали, толковали ему по латыни. Родион Иванович не разумел, только видит, побелел наш шувалов-то, ки белый плат. К окошку подошел, лбом к стеклу прислонился и замер. Час битый как в забытьи простоял. Потом уж графиня Мавра Егоровна едва растолкала, в опочивальню повела. А наследник-то где? Изораен Бауму не приезжал. С супругой там? С какой супругой? С Лизоветей Воронцовой. Великая княгиня здесь в своих апартаментах сидит. Да тоже, похоже, ни о чем не ведает. За ней такой присмотр, к дверям подойти не дадут. И способу нету. Способ если уж крайняя нужда, может и найдется крайне Тихон, что ни на есть крайне. Есть там возле нее хоть один человек, чтоб из доверенных был, чтоб слова мои передать ей мог. Слова? Нет, батюшка, за такого не поручусь. Разве записку ненароком сунуть, как ты ей всегда писал? Это б еще можно. А если поймают? Так ведь все едино, конец не настает. Верно ли? За да чего ж, вернее? По лейкорям видно надежды нет. Разве что так.